Вести об этом докатились и до деревни, в которой вырос звёздный мальчик. Узнала о новостях и маленькая зелёная птичка Коноплянка. Господин Волк, господин Волк, радость-то какая! Голупая ты птица, Коноплянка, у тебя что ни день, то радость. Советники короля! А -а -а! Вот это действительно радость Есть правда на земле Теперь они ответят за все Подождите, господин Волк Это не те советники а все они одинаковые Они советники короля мальчика То есть звездного короля То есть нынешний король Это звездный мальчик из нашей деревни Но он сам напросился Теперь я их всех порву Да где же мое точило-то для когтей? Затупились, еж твой хвост Да погодите вы, господин Волк Советники звездного мальчика принесли дорогие подарки для дровосека и его жены Да где же мое точило? А дети дровосека приглашены занять высокие должности при короле звездном мальчике А еж твой хвост, врешь ты все, коноплянка, врешь Правда, правда, я сама все видела и слышала, что рассказывали советники, мальчика Мальчик нашёл свою маму, она его простила, и он стал королём. — Да? — Правда, правда, господин Волк! И Коноплянка рассказала Волку обо всех злоключениях звёздного мальчика, о которых мы уже знаем, и о счастливом окончании этой истории. Однако правил звездный мальчик недолго. Так велики и мучительны были его прежние страдания, что по прошествии трех лет он умер. А тот, кто пришел ему на смену, правил жестоко. Как ходила до грешное Udu